Глава тридцать первая. Хороший плохой ректор. Илиска кошмарик. Снег бил в лицо, не позволяя хорошенько рассмотреть не только п е щ е р у н ы е горы. Кажется, там, крикнул боевой Макшипка, указывая на г р о т у подножия. Нет, нам туда. щ у р я с ь возразила Ханка и показала на выступ, расположенный выше. Понять бы, где именно спрятан артефакт. Нахмурился Змеевский, прошептал заклинание и выставил руки, пытаясь определить магический фон. Но все зря. Надо вызывать крылатика, предложила Вилка, и я была полностью с ней согласна. Мысленно обратилась к м а с и к а м севшим под ногами серебристым сугробом. Серые пушистые комочки закивали, а затем иллюзия вместе с магическим з в е р ь е м испарилась, разлетаясь снежинками. Вы используете ваших питомцев? Ахнула Ханка. Это же они вытащили меня из болота. Но это запрещено правилами. Нахмурилась Ленка. Ничего подобного, возразила в и л а р и я Нам запретили использовать артефакты и техномагические приборы, а про зверей никто не говорил. Но за помощь снижают баллы. Возмутилась Адепт Кабеда. И если кто-то узнает? Если кто-то будет держать язык за зубами, то никто не узнает. С вызовом ответила Вилка. Это нечестно. Мы должны сами пройти испытание. Мы? Я? Я сама найду вход в пещеру. Ханка Гордов скинула подбородок и направилась по склону вниз. Оступившаяся а д е п т Кабеды с визгами з а с к о л ь з и л а по ледяной тропе. Давайте за ней! Кинул кличник р о м а н т ы и отправился следом, еле удерживаясь на ногах. Я побежала за ним, вернее поехала, точнее упала, сбив с ног кленку, которая схватилась за впереди скользящего я ц а к а повалив того. р ы ж е в о л о с ы й адепт уронил боевика и все кубарем покатились по ледяной тропе. Остановились мы только у подножия горы, отплевываясь от снега, протирая глаза и рассматривая гроты, к о т о р ы х здесь оказалось несколько. Куда? выгнула бровь Вилка, обращаясь к р а с т е р я н н о й Ханке. Куда-то туда, пробормотала та, осматриваясь. о к н м приблизилось серебристое облако ч с черными лапками и красными глазами. Оно разрасталось, бледнело и, наконец, явило припорошенного снегом крылатика. Я тихонько попросила Альрона. Крылатик миленький, нам очень нужно найти артефакт. Старинный кубок, наполненный золотом. Он в одной из пещер. Ханка хмыкнула. Ты с ним разговариваешь, будто он тебя понимает. Все это зря, лишь подставимся. а л ь р у м недовольно закликотал, задел крылом волосы в р е д н о й о д ы б к и и устремился к одной из пещер. За ним позвала нас Вилка, и мы скользя по льду побежали. Но как только мы приблизились к входу... Снежные глыбы зашевелились, превращаясь в стражей. Рыцари загремели ледяными доспехами и скрестили мечи, п р е г р а ж д а я нам вход. Ну и фантазия у нашего ректора! На придумал, а нам отдувайся. Буркнул адепт шипко и кинулся к одному из стражей. Они нас, конечно, не поколечат, но время потеряем. Бегите, мы их задержим, потом вас догоним. Крикнул Змеевский, поднял с земли камень и бросился на второго стража. Ледяные рыцари о т в л е к л и с ь на сокурсников, нанося и отражая удары, а мы кинулись в пещеру. В темноте мерцали серебристые крылья масиков и освещали нам путь. Крылатик летел впереди и клёко т о м сообщал, что мы двигаемся в верном направлении. Широкий тоннель сужался, на мрачных стенах возникли тени. Они зашевелились и прыгнули перед нами, обретая форму и пугая острыми когтями и пустыми глазницами. Некромант Марик Церн первым выкрикнул заклинание, а на его ладонях заклубилась темная дымка. Он направил магию на противника, и страшные тени рассеялись. Правда, их место заняли две новые, отделившись от стены и п р е г р а ж д а я дорогу. Я их задержу, пообещал некромант, направляясь к одному из противников. Другого взял на себя Яцек, уводя от прохода. Мы в а с д о г о н и м крикнул друг. Мы с Вилкой, Ленкой и Ханкой торопливо поблагодарили и побежали дальше. А вскоре обнаружили на пути развилку. а л и р у н улетел вперед, в отдалении раздавался его клюкот, но куда именно нам следует бежать, было неясно. Разделимся, мы с Ленкой туда, а вы с Виларией туда, предложила Ханка, вбегая в переход, что располагался левее. Масики тоже разделились и теперь три зверя сопровождали нас с вилкой, а три фурии полетели с с окурсницами. Поторопитесь, – пропищали в голове Масики. Конкуренты уже сражаются с драконом. С драконом? – просипел а я. Да он не пролезет в этот узкий переход. В этот момент туннель вывел нас в каменный зал и я о й к н у л а неожиданно столкнувшись с драконьей мордой. Магомеханический зверь разлегся на камнях, загораживая своей тушей очередной тоннель. Дракон открыл один глаз, лениво разинул пасть и окатил нас вилкой теплым паром. Поли, с вещами на выход, пробормотала Вилария, призывая з м е й Лисицу, с которой у нее каким-то непостижимым образом возникла связь, хотя магии подруга не обладала. Судя по светящемуся ошейнику у появившейся перед нами змеи Лисицы, связь была не магической, а технической. Вилка довольно погладила свой кулон, который по всей видимости усовершенствовал, а и забрала из лап полисаквояж. Могла бы прихватить с собой побольше техномагических штучек, проворчала я. Да не могла, с сожалением ответила Вилария. Твой ректор Тори предупредил, что если я пронесу на эстафету магические штучки, Меня подвергнут этой конфискации. Вот приходится изворачиваться. Вилка рылась в чемоданчике. Дракон заинтересованно наблюдал, попыхивая паром, выходящим из крупных ноздрей. Может по-хорошему отползешь от прохода? попросила я монстра, пытаясь протиснуться между каменной стеной и чешуйчатым телом. Отползать механическая м а х и н а с моего пути не собиралась. Лишь вновь окатила паром, от чего в пещере стало жарко. План такой: ты его отвлекаешь, я нейтрализую. Деловито сообщила Вилари, вытаскивая из чемоданчика отвертки, кусачки и пассатижи. Почему это я отвлекаю? С возмущением переспросила у подруги, разглядывая огромную тушу. Дракон повернул в мою сторону морду и о с к а л и л с я а Вилари я воспользовалась моментом и наступила зверю на лапу. Механический дракон рыкнул, а я взвизгнула: "Все, нам конец. Это ему конец". Победно хмыкнула вилка. Раздался щелчок, и чешуйки на лапе разошлись, являя нашим взорам пружины и механизмы. Зверь замер, выпучив глаза. Да, теперь он не шевелился, но по-прежнему закрывал проход. Ловкость рук и никакой магии. Довольно улыбнулась Вилари и что-то подкрутила. д р а к о н дернулся вперед, а мы едва успели отскочить. Зверь вновь з а м е р но с прохода отполз. Правда, в узком тоннеле остался хвост, а мощные бока с крыльями подпирали стены. Не проползти. Где же у него кнопка? Пробормотала Вилка, вытаскивая из лапы пружину. Да, придется повозиться, чтобы убрать чешуйчатого с прохода, иначе парни не пройдут. А ты, л и с к а тощая, как нибудь пролезешь? Беги, я догоню. Я, конечно, похудела, но все же кое-что осталось, и теперь э т о к о е что никак не хотела протискиваться между каменной кладкой и ч е ш у й ч а т ы м телом. Пришлось карабкаться чудовищу на спину, ползти, огибая гребень, а затем скатиться по хвосту и вновь бежать по узкому переходу неведомо куда. Но вот впереди показался просвет. И вскоре я стояла в очередной пещере, заваленной сундуками, коврами и прочим хламом. Где-то рядом громыхнуло, стены пошли огненными трещинами, и я вздрогнула. Но, вспомнив, что это не настоящая жерла вулкана, а всего лишь иллюзия, с облегчением выдохнула и присмотрелась к разбросанным богатствам. На крышке стоявшего в дальнем углу сундука я обнаружила лениво развалившегося крылатика. В лапах а л и е р у н сжимал медный горшок, наполненный золотистым песком. Как же там было в послании? Пробормотала я, силясь вспомнить. Что-то про пещеру, в которой изящный кубок золотом наполнен. Я присмотрелась к золотым кувшинам и вазам, лежавшим в сундуках. Крылатик недовольно прокликала, о т масики зафыркали, привлекая мое внимание к сосуду с песком, что сжимал а л и е р у н Этот? Я недоверчиво посмотрела на изящный кубок, который больше походил на ночной горшок. н у кто я такая, чтобы спорить с организаторами конкурса? Надо потом все же намекнуть ректору, что в древних кубках он совершенно не разбирается. Быстрее! Пискнул в голове старший Масик. Матюша с трудом удерживает конкурентов. Я не очень поняла, при чем здесь горгульи и как она пробралась в пещеру, но за помощь была благодарна. Схватила за ручки горшок и прижала ценный груз к груди. Пещера вдруг подернулась дымкой, стены, как и сундуки с богатствами, исчезли. Я же очутилась на тропинке в лесу, а впереди моя чели знакомые ворота, через которые мы прошли, чтобы начать эстафету. Беги! Подтолкнули меня в спину масики. Они вместе с а ь р у н о м изображали птицы, расселись на ветках дерева, а я побежала дальше. При моем приближении железные врата распахнулись. Я пересекла п р и з р в о ч н у ю красную ленту и выбежала на стадион. Меня на секунду оглушили громкие крики и аплодисменты, и я замедлила ход, ошалила, глядя на трибуны и на оставшуюся за спиной иллюзию замка, леса и горных хребтов. Но когда из ворот выбежала адептка из конкурирующей команды с серебристой кастрюлькой в руках и направилась к жюри, я ринулась вперед. Позади услышала голоса Вилки я ц а к а и других участников нашей команды мечты. Они догоняли и подбадривали криками: "Комарик, живее! Не профукай победу! Крепче держи горшок!" Я вцепилась в ручки сосуда и устремилась к каменному п о с т а м е н т у На котором вместо памятников стояла жюри во главе с ректорами двух академий. Конкурентка догоняла. Я ускорилась, а рядом вдруг раздался знакомый голос: «Я тебе помогу». И в ручку горшка вцепилась Ханка Беде. Сама как-нибудь донесу. р в а н а выдохнула. Увы, противная адептка не отставала. И не то чтобы мне было жалко делиться славой, просто в сосуде находился ценный груз. Золотой песок, который я и так по дороге слегка рассыпала. Сбоку раздался звон. Это конкуренты, догоняя, разбрасывали по пути золотые монеты. с т у д е н т к и из лекарни, которая несла кубок, тоже пытался помочь плечистый парень из ее команды. Какая разница, кто именно принесет артефакт? – прохрипела я, приближаясь к жюри. Раз без разницы, отдай мне, – прошепела Ханка. А то вечно все лавры тебе достаются. Как только мы подбежали к постаменту, Ханка силой дернула на себя горшок. Благодаря нашему чрезмерному р в е н и ю песчинки поднялись в воздух и окутали золотым дождем Амадора. Я охнула, а адепт кабеды воспользовалась моим замешательством, выхватила кубок и всучила ценный приз ректору. А в следующий момент послышался грохот. э т о студенты л е к а р н е й с к о й академии пересекли финишную черту и упали под ноги своему ректору, осыпая того монетами. Да еще в падении приложили голову академии кастрюлькой полбу. Угу, <сосы> <сосы> простонал пожилой мужчина, потирая лоб и подпрыгивая на одной ноге. о н о и понятно, монеты куда тяжелее, чем песок. И вообще, я читаю, а Мадуру с нами повезло. Он теперь напоминал позолоченную статую светлого бога э в з е н а величественный, нарядный, и взгляд такой же суровый. э л и с к а с укором просипел а м а д у р сдувая с лица песок. А что я-то выиграл а жить себе вам эстафету? Пробурчала я и ш м ы г н у л а носом. Я бы поспорил с тем, кто выиграл. возразил ректор л и к о р н и й с к о й академии магии. К нам уже подбежали остальные участники состязаний, к командору приблизились члены жюри и все одновременно заговорили, перебивая друг друга. Первыми пришли студенты п р о т у м б р и Подтвердил принц Кристиан, насмешливо взирая на то, как его друг пытается отряхнуть волосы и одежду от золотой п ы л ь ц ы Наши первые. Магический хронометр зафиксировал победу. Согласился декан боевиков. И по совместительству р е ф е р е э с т а ф е т ы Первыми, может, ваши прибежали, но у них были нарушения. Не сдавался ректор Лекарницев, а за это полагаются снизить балы, л и тогда ваши студенты будут вторыми. Можем еще раз прогнать выступление. На магическом кристалле полная запись. Встрял ч е д у ш н ы й мужчина с ящиком в руках и принялся нажимать на рычажки. Иллюзия замка и местности подернулась дымкой, а в следующую секунду увеличилась, и теперь можно было разглядеть, как каждый из нас проходит шаг за шагом испытания. Вот я убегаю от умертвий, вот вилка возится с техномагическим драконом, а рядом с ней, смазанной тенью, скользит змея-лисица. В следующий миг Ханка падает с кочки и тонет, а над ней парит пушистое облако ч с черными лапками. Именно об этом я и говорил. Довольно улыбнулся ректор Лекарницев. Что это за магический туман с лапами? Что за зверь со змеиным хвостом? И куда делись ваши стрекозы-следилки? Наши следилки д е л и с ь туда же, куда и ваши. Спокойно пояснила Модор. Остальное искусная иллюзия от столичных создателей. с т о л и ч н ы й с о з д а т е л ь иллюзий нахмурился. Припоминая, когда это он сотворил подобное, а ректор противной стороны не сдавался. Еще был пятнистый летающий зверь, который помог найти вашей команде пещеру, и горгулья, которая показала нашей команде кубок, но долго водила студентов по туннелям. Скажете, тоже иллюзия? К слову, та самая горгулья возникла рядом с ректором Тори, довольно улыбаясь и бросая на нас многозначительные взгляды. И Альрун появился в небе, важно к р у ж а н а д нами. Мы с вилкой одновременно охнули. Все пропало. Но Амадор ничуть не смущаясь, погладил горгулью по широкому носу и приветственно махнул Альруну. Почему же иллюзия? Это наши магические питомцы Матюша и Крылатик, которых мы, как организаторы, привлекли к эстафете. Они помогали участникам и вносили определенный колорит. Алирун очень колоритно закликотала, а Матюша продемонстрировала колоритную щ е р б а т у ю улыбку. Декан Лекарницев на всякий случай сделал пару шагов назад. Но в прошлом году подобных помощников не было. Подал голос наставник лекарницев, высоченный с т а р ш е курсник с квадратным подбородком. С этим надо разбираться. Тогда давайте разберемся с тем, как члены вашей команды пронесли на состязание техномагические приборы. Выгнал б р о в ь а м а д о р Браслеты, кулоны, серьги. Что в них? Переговорное устройство? Определители артефактов? По правилам за использование техномагических механизмов полагается дисквалификация, но мы можем сделать вид, что это п р о с т ы е у к р а ш е н и я Лекарницы принялись прикрывать длинными рукавами браслеты, а их ректор вздохнул и пошел на попятную. Зачем же сразу дисквалифицировать? Я же ничего не имею против милых зверушек, просто восхищаюсь вашей фантазией. Полагаю, мы признаем победу за вашей командой, тем более эстафета первокурсников лишь первый этап в череде прочих испытаний. Я так и думал. Кивнул ректор и объявил на весь стадион: в эстафете первокурсников победила команда Протумбре. Его голос, усиленный магией, раскатисто громыхнул, и его тут же заглушили довольные ура адептов нашей академии. И недовольный свист лекарницев. Я же осознала, что Амадор заранее знал о том, что мы собираемся привлечь магических зверей. Неужели нас с дала Матюша? Правильно говорят, сколько з в е р я не корми, а он все в лес смотрит, то есть на любимого ректора. А еще этот самый ректор догадался о магических штучках лекарницев и наверняка ослабил действия рамки с определителем, чтобы сравнять счет. У них техномагия, у нас магическое зверье, и ведь молчал, поэтому и не мирился со мной окончательно, знал, что буду пытать. Но чего уж я о т х о д ч и в а я особенно когда меня хвалят и награждают, что прямо сейчас и делал принц крестьян. Неказистый горшок в его руках приобрел форму золотого кубка, на котором появились наши имена. Приятно оставить о себе вечную память потомкам. В следующем году здесь будут красоваться имена новых победителей, а пока наслаждайтесь, – сообщил ректор Тори. А если бы кое-кто не рассыпал золотой песок с монетами, победителям бы досталось еще и материальное вознаграждение. Ничего, мы не горды, свое заберем. Успокоили ректора яцек вилкой и ринулись подбирать монеты, распихивая их по карманам. Я хотела помочь, но вилка остановила. Нет, нет. Тебе, Илиска, достанется особый приз – золотой ректор. Раздались смешки. Даже принц крестьян не сдержался и х мыкнул. о с т я в ш а я я рядом Ленка покосилась на Амадора явно прикидывая, можно ли стряхнуть с него золотую пыль. Даже не думай, процедила я, а ректор Тори мне улыбнулся и объявил о следующем состязании. Члены жюри во главе с принцем Кристианом заняли свои места, а мы направились на трибуны, где нас ждали сокурсники и родственники. Илисочка, ты такая ловкая и прыткая! Обняла меня сестра, как только наша команда устроилась на скамье в первом ряду. И какой же Джерм молодец! А он то тут при чем? Возмутилась я. Но это же он тебя тренировал. Раньше ты два магазина с трудом обходила, тут же выдыхалась. А сейчас почти час бегала. Только я хотела возразить, как меня уже обнимала тетушка Лишбит. Детка, я тобой горжусь. Мы тобой гордимся. Подтвердил дедушка а м а д о р а который тоже приехал болеть за меня. А может и за внук? а Ведь по результатам состязаний должны объявить лучшего ректора года. Хотя я и без объявления знала, что мой Амадор самый хороший. Тише, сейчас Джер будет выступать, шикнула на нас сестрица и прижала руки к груди. Голоса на стадионе с м о к л и иллюзия замка и горного ландшафта исчезла, а вместо нее появилась иллюзия каменной арены, на которую вышли студенты боевых факультетов двух академий. Юноши походили на древних воинов, держа в руках световые мечи. Сперва участники продемонстрировали командный бой. А затем разбились по парам. Движения бойцов были быстрыми и точными, действие завораживало. Адепты боевого факультета сменяли друг друга под выкрики болельщиков, а победителями объявляли то ли корницев, то студентов п р о т у м б р и Вскоре декорации вновь сменились. Стадион накрыла тьма. По с р е д и н е арены возникло иллюзорное кладбище, и эстафету приняли некроманты. Умертвие в ы г л я д е л и ужасающе натурально. Да и адепты в черных р а з в и в а ю щ и х с я мантиях, и с к л у б я щ и е с я из ладоней темной дымкой, внушали страх. В командном состязании некромантов победили студенты лекарни, а вот в индивидуальном упокоении умертвий главный приз взял наш адепт. Следующим этапом объявили соревнования техномагов. Как н и пытались лекарницы? На переплюнуть наших старшекурсников так и не смогли, а уж показательный пролет Мартишки в усовершенствованной ступке произвел настоящий фурор. В конце выступления железная кастрюля с пропеллером вошла в п и к е и на скорости устремилась к постаменту, где заседало жюри. Особо нервные деканы отбежали подальше, но Амадор с принцем Крестьянам и деканом Мехмагов мужественно держались. Две железные лапы и р ы к и похожие на куриные ножки, спружинили, коснувшись земли. Ступка мягко опустилась перед п о с т а м е н т о м а затем понеслась по стадиону под оглушительной о в а ц и и Мартишка важно стояла на откидном капитанском мостике и приветствовала гостей. Громче всех на стадионе хлопал и кричал главный некромант протумбрии Лердесмонд. Он явно гордился женой и ее д е т и щ е м После командного пролета наших адептов на драконах и л и к о р н и ц е в летающих м о б и л я х по форме напоминающих тарелки, состязания завершились, и всех участников вызвали на арену для награждения. Мы с вилкой оставили родственников и побежали к своей команде. Слово взял наместник п р о т у м б р и и принц Кристиан. Высокий темноволосый принц был хорош собой и приковывал к себе все взгляды, а бархатный голос завораживал. Но дело было не только в приятной внешности и голосе. То, как наместник управлял протумбре, то с каким вниманием относился к просьбам жителей, как отстаивал права немагов, хотя сам являлся магом высшей категории, у многих вызывало уважение. Принц крестьян поблагодарил участников состязания за прекрасные выступления и в заключении объявил, что победила дружба. Отдельно хочу выразить признательность уважаемым главам а к а д е м и и и объявить ректором года Амадора Тори, если, конечно, не возражает ректор л и к о р н и й с к о й академии. Отчего мне возражать-то? Меня объявляли лучшим ректором в прошлом году. Добродушно хмыкнул Ликорниец и заключил Амадора в объятия. Золотой вы мой. По стадиону прошли смешки, и б о золотые песчинки прочно засели в ректорской шевелюре. Ликорниец поправился. дорогой мой Амадор, когда мы с Матеушем затевали все это безобразие в смысле эстафету, то планировали тихие посиделки, думали пусть ребятки побегают, порезвятся, а мы пока вспомним б ы л о е Но вы в этом году организовали все с таким размахом и фантазией, что я с удовольствием признаю, вы хороший. Ректора л е к а р н и й с к о й академии не успел договорить, потому что в центр бесцеремонно вышли незнакомые люди. Вернее, незнакомые они были только адептом. А вот принц Кристиан и Амадор незваных гостей узнали. Хороший, ректор года. Я бы не стал торопиться с подобными заявлениями. Ехидно произнес мужчина с крючковатым носом и залысинами. Незнакомцы сопровождали молодой человек жидкой комплекции в мешковатом бархатном сюртуке и пухленькая дама неопределенного возраста в круглых маленьких очках на внушительном носу. К нашему празднику решил присоединиться королевский министр просвещения, сообщил присутствующим Амадор. Жаль, что вы опоздали, посетовал крестьян. Состязания были захватывающими. Почему же опоздали? Мы прибыли, как только получили сигнал, чтобы причинить, то есть учинить правосудие, нанести вред, в смысле принести бред, э, бр пользу. Запутался мужчина. Похоже, он не ожидал увидеть принца и слегка растерялся. Но говоривший быстро взял себя в руки и с вызовом посмотрел на Амадора. Лично я признавать вас не лучшим, не хорошим ректором не собираюсь. Скорее наоборот. На вас поступила жалоба, и я объявляю официальное расследование. Правом данным мне королевским советом Альмерии и Протумбре отстраняю вас от должности ректора. После слов министра на стадионе воцарилась тишина, и несколько тысяч пар глаз уставились на Амадоратори.